Глава 16. Юра Шаховская, который, с которой я познакомилась в Коктебеле, о котором я говорила, которая признал на меня сильное впечатление, к которому я стала ходить домой в эту ужасную коммуналку, где у них была комната, похожая на пенал, узкая-узкая, длинная-длинная, и где жили пролетарии, их ненавидели за дворянство, хотя мама работала, юнянечкой и мыла полы, и где мне она рассказывала, как она танцевала на первом балу, показывала фотографии в этих невероятных туалетах, когда она была в Ферлиной Юра меня познакомил с своей еще одной подругой, которая жила в этом доме, где я живу сейчас, и которую звали Алена Ильзин. И тут все развернулось очень быстро. У Алены мать была заведующей кафедрой латыни в университете, а отец был начальник Толисану, сану в общем, врач-большевик очень высокого ранга. И жили они в третьем подъезде на первом этаже нашего дома. И она имела какое-то большое влияние на человека, который к этому времени еще понятия не имела, а именно будущего моего мужа, Симочку, потому что Алёна обожала рассказывать. Романы, которые она читала жадно, и она собирала ребят во дворе и рассказывала о романе. И Сима, который был ее моложе на три года, был один из самых страстных слушателей. Он мне потом рассказывал, что он часами стоял во дворе и слушал ее рассказы. что всю русскую мировую классику он впервые услышал в пересказах и Ильдзен. Ее родители были арестованы на протяжении двух недель сперва отец, потом мать, и она со своей младшей сестрой Лиликой осталась одна в маленькой комнате этой квартиры. А я в своем стремлении всех перезнакомить, значит, немедленно Люсю, с которой я продолжала дружить, познакомила с Аленой. А у Люси к тому времени мать тоже была арестована. А отчим Ее ненавидел, потому что он хотел получить эту комнату, в которой они жили. Поэтому Люська перебралась жить к Алене. А так как это квартиры, в тех комнатах пока еще никто не жил, ну, получалось была совершенно такая свободная, то там собирались ребята, в основном дети арестованных, и болтали лишнее, а главное, влекли спиритизмом, крутили столик. И Элька Нусинов, который ходил к ним, мне с возмущением рассказывал, что эти девчонки совсем сошли с ума, они пошли работать, по-моему, ну, на какой-то завод работницами тем временем. Бросили в школу и пошли работать. А Алена вообще в школе не училась. Ее мама считала, что дети должны получать домашнее образование. Это тоже был единственный случай в моей жизни, когда я видел, что человек не ходит в школу. И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 Подумала, Мне так казалось невероятно, чтобы девочку в 10 классе арестовали, что я подумала, что не иначе Элька где-нибудь сказал каком-нибудь комсомольском собрании у себя или что, что вот он знает дом, где занимается спиритизмом. Я так это объяснила себе. И исполненное гнева и возмущение под Новый год, на который я была приглашена к нему, Днем пришла к нему и сказала, вот, что ты сделал, Люська арестована, я тебя больше знать не хочу, забудь меня, я для тебя больше не существую. Он не стал ничего оправдываться, ну, может быть, это ему так показалось диким, что даже смешно было. В данном случае, единственное, что он мне каждый мой день рождения посылал букет роз и писал одну и ту же записку. Ведь все равно всю жизнь девятый класс. А в девятом классе он когда-то мне объяснялся в любви. А так мы до середины войны с ним совершенно прервали всякие отношения. А с Аленой я продолжала видеться. И вот она мне как-то уже после ареста, значит, Люси, то, что когда я понимала, что арестовывают и детей... Она мне как-то позвонила сказала, мне нужно с тобой поговорить, погулять, давай встретимся. И мы встретились на Арбате, наставим, и ходили взад-вперед, до Плотниковой назад. И я как-то не понимала, что же она хотела мне сказать. Ничего-то, что такое же то она? Подожди, сейчас я тебе скажу. В общем, так она мне ничего толком не сказала. И вдруг к нам подошел какой-то человек. И говорит, кто из вас Алёна Ильзин? Она говорит, я. Она говорит, тогда вы сейчас пойдете со мной. Подвел ее к какой-то темной машине, запихал ее в машину и увез. Ну, что я могла подумать? Единственное, что можно было подумать, что ее арестовали на моих глазах. Я была в полном ужасе. Значит, это мой десятый класс – Я боялась идти домой, я, бо... я вообще не знала, что мне надо делать, но я подумала, что там одна лилика, ее сестра, и стала блуждать по этим арабайским переулкам, чтобы убедиться, что никто за мной не идет следом. Наконец пришла к Юре, который уже спал, потому что тем временем уже было 11, а может быть и 12 ночи. Я его бужу. И говорю, Юрька, слушай, только что арестовали Алену на моих глазах. Рассказывай ему все это. Давай пойдем к Лилеке. Пришли мы сюда к Алене, позвонили в дверь. И хохочущая Алена мне открывает дверь. Оказывается, это был розыгрыш меня, чтобы проверить, как я себя поведу. Пойду ли я к ее сестре или не пойду. Такая была разыграна сценка... По-моему, она тоже глубоко отражает то время, когда возможно вообще такого типа розыгрышу ставить. Ужасно. Я какое-то время ее видеть не могла после этого. Потом это прошло, но для меня это было ужасно. Я даже на следующий день, это хорошо помню, в школу не пошла. Так я была потрясена все это. Потому что я так переволновалась, я так испугалась. Я стала думать, что делать с лиликой вообще. Алена Ильзовна в дальнейшем была арестована и выжила в лагере среди урков только потому, что Романа рассказывала. Они ее и подкамеливали, и оберегали, и не давали ей причинить никакого зла, потому что она была блестящий устный рассказчик, и это там очень высоко ценилось.